Ну, чё, как? Больше с овцами дрались. А да какой это бой? Это ничто. Так. Кури помалу. Цибулька. Ага. Одинцов. Ну-ка, с откоса битых овец в кушу. Ночью надо будет организовать вывоз их в город. Людям на пищу. Ура, товарищ политрук. Комиссар. Подкрепление к нам. А, молодец, комиссар, Вовремя. Вот, Вот, политрук, вам на помощь полуроты морской пехоты. Я приказал им расположиться на ваших флангах. Спасибо, товарищ батальонный комиссар. Пока что вижу, вы тут сами справились. Так вот. тут такое дело. Да вижу, вижу. Это их боевая разведка была. А бой? О, подготовку к бою, собственно, уже начали. Артиллерия их перешла на боевой режим. Учтите, резервы уже исчерпаны. Ясно. Постоим, товарищ батальонный комиссар. Паршин, проводи мигом обратно. Есть. Цигулька. Вася, Вася, появятся первые машины. Цель пулемет в смотровые щели. Понял? Цель, Вася, как ложка и в рот. Не сомневайся, более труп. Красносельский? Одинцов? Есть? Приготовьте бутылки и гранаты. Ну, приготовиться, бродишки. Вот он. Выпал с первой. Вот они. По вражней техники Огонь! Огонь! Товарищ политрок А ты как здесь? А я пищу достаю Разрешите Нет, до... тише, тише, тише. Спят хлопцы Час назад танковую атаку отбили да Вижу, дымятся три, за Ну, а остальные уползли Скоро опять попрут Вот пока не поперли Разрешите угостить бойцов. Разрешаю чернякотые, нежданные. Благодарю вас. Где прикажете накрыть стол под горячий огненный шашлык? Мясо вашей заготовки. Так как же ты успел шашлык сготовить? А я умелой рукой действовал, товарищ политрук, и успел. Эй, кок корабельный, а не повар столовский. Эй, братишки, да тут метрополем потянуло. Спешите делать заказы. Разрази меня, Гром, Кок наш Рубцов, ты? Я, дорогие уничтожители танков и овец. Ваши овцы, наш шашлык. Ой, звитки ляж, такой поведомленный. Да вас уже половина фронта все знает. Сколько вы овец подшибли, то люди знают, ну точно. Так откуда же это люди знают, когда мы сами того не знаем? А на фронте, как в деревне на улице. Чего не нужно, так в раз все знают, а что надо, так гляди и забыли. Ну, вы, товарищи, просыпайтесь, просыпайтесь, все, что вы видите, вы видите наяву, а не во сне. И скотерка, вот это вот здесь, ее на ровном местечке раскинем. И чудесный этот сосуд это полевой английский термос. И тарелочки, и вилочки. Все это настоящее. Прошу. Это ты что ж за кафе на войне устроил, а? Кафе на фронте полезно, товарищ политрук. Оно победе не помешает нисколько. Нет, вот гроб это лишнее. <свят> не захватил. А кафе это великое дело, товарищ политрук. Это ж мирное время на память ну, бойца. Ну, молодец, Рубцов, молодец. <свят> как, товарищи, выразим коку наше одобрение? <свят> <свят> <свят> Бегаешь ты вот тут. По переднему краю шлепнуть тебя, Рубцов, по посуде на голове. Нет, я чуткий, я буду живой. Я ж для вас стараюсь, чтобы тело ваше питать. Ох, ты держишь ты, Рубцов, <свист> Есть, Вася, малость. Ну, я тоже хочу немножко себе на грудь чего-нибудь схватить. Чего? Чего тебе надо на грудь схватить? Ну, так, пусть орден, пусть будет медаль... Я бойцов под огнем кормлю. А чем Кок хуже сестры? Вот мировоз. Он и герой, он и карьерист. Можно медали ему дать, а можно и плюху. Имеет на две вещи сразу. Димит. Хватит вавакать, жрать давай. Так пожалуйста, у вас же во рту все время слова были, шашлыку же места нету. Налетай, брат! А, а тебе, товарищ придется постоять на посту, чтобы в твоем кафе стекла вдруг не побили. Слушайте, рубайте, а я врага далеко увижу. У меня свой интерес видеть его очень далеко. Хорошо, хорошо что я попал на флот. Только на флоте готовят настоящий кавказский шашлык. Хорошо, что я не ушел в Абаку. Такого там шашлыка в раю не получишь. Ой, главное хорошо, что есть Рубцов. После войны я рекомендую его на пост директора самой международной шашлык. Кок, да. ты можешь. Можешь, можешь, можешь. Знаю, знаю, я же работник творческий. Точно. Да, этот как далеко упадет. У него и талант, и нахаст. Ну что? Отвалились? Так, тарелки вилки собрать. А? Так. О, скотерку стряхнуть. Ех, брат! Дурубцов, спасибо. Спасибо тебе. Спира! Равнение! На кока! У До встречи, братишки!